Кафтанов достал пачку «Мальбора», протянул Корнееву. «Кури. Совесть не позволяет. Это как же?» «А также каждая сигарета в рубль двадцать обходится. Пусть тебя совесть не мучает, племянник два блока привез из Канады. Вот и толкните их за пятьсот рублей». «Интересная мысль, но ты кури спокойно». «Разве что». Они закурили, помолчали немного. «Чего я тебя позвал, Корнеев? Ты за время следствия немного профессионализм утратил, так я решил помочь». Спасибо, конечно. Это вроде как всей моей группе подарок. Точно. Вот первая совершенно сумасшедшая версия. Телекс из Сочи. В городе ночью пришел человек, представился как офицер венской криминальной полиции Крюгер и рассказал, что видел в Сочи некоего Либре, наемного убийцу, разыскиваемого Интерполом. Дежурный опер Чугунов все проверил. Ни в одной гостинице Либре не останавливался. Крюгер предупредил, что он может быть под другой фамилией.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 Вылез на пустырь, где начинался гаражный город. Город, не город, пристанционный поселок, он напоминал. Где-нибудь в глубине России возникали такие поселки, обычно около узкокалейки И горели огоньки в этом поселке, правда, немного по позднему времени, но горели. И прыгал свет над Женькиным гаражом, менял цвета в сумерках. Красный, синий, зеленый, белый. Поставил звонков у себя установку для цвета музыки. Вот на этот-то свет и шел Корнеев. Женька уже работу закончил и ждал на лавочке перед гаражом, слушая любимого Шуфутинского. «Не пишите мне писем, дорогая графиня. Для сурового часа письма слишком нежны». Доверительно сообщал заокеанский певец. Увидев Игоря, Женька нажал на клавишу магнитофона. «Какую песню испортил!» Вертушка над гаражом продолжала крутиться, и Женьки на лицо становилось то зеленым, то синим, а то и красным. «Ты давно эту штуку завел?»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 громадная, почти белая, с черным пятном на груди. — Не бойтесь, — сказал хозяин, — она вас не тронет без команды. — Ну, у вас и коллектив, — усмехнулся Лагунов. — Вы, случайно, не из цирка? — Нет, я из Академии наук. Так чем обязан? — Я из милиции. — По поводу стрельбы этой? — Да. — Заходите. Лагунов вошел в прихожую, стены которой были вместо обоев покрыты старинными географическими картами. — Неужели настоящий? — поинтересовался Борис.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 Вот и познакомились. Ну, начнем, благословясь. Рыбин вставил в магнитофон кассету, щелкнул переключателем. И в зыбком свете фонаря возникли пустырь и фигуры на нем. И они жили, двигались, словно танец некий ритуальный исполняли. Картинка стала четче, и Лагунов разглядел в руке одного нож, а у второго не то лом, не то прут. И словно в плохом кино, когда вместо каскадеров снимают артистов, не умеющих драться, началась схватка.